Учитель обязан следить за правильным ростом коллектива, не допускать его застоя, которое одинаково вредно отражается как на учебной работе, так и на воспитании учащихся. Для этого учитель должен, не упуская общей перспективы, вовремя выдвигать новые очередные задачи. Правильное советское воспитание, утверждает Макаренко, не может быть... Обеспечена только деятельностью людей в рамках первичного коллектива, только в коллективе класса. А осуществляется при активном участии этого коллектива в работе основного коллектива, каким является коллектив школы. Руководитель обязан в полной мере использовать всю могучую силу воздействия коллектива на личность. Умело организовать общественное мнение вокруг хороших и плохих поступков членов коллектива. Это достигается посредством Развертывание критики и самокритики в коллективе. Успех Макаренко в значительной мере объясняется тем, что он проводил в жизнь детского коллектива критику и самокритику. Критика и самокритика являются важнейшим методом воспитания каждой личности в коллективе и всего коллектива в целом. Раскрывая значение самокритики, Сталин писал Вывод один. Без самокритики нет правильного воспитания партии. Класса, масс. Без правильного воспитания партии класса масс нет большевизма. Сноска. Ива Сталин, сочинение том 11, страница 129. Успешное воспитание коллектива происходит только в том случае, когда учитель заботится о развитии каждого школьника, когда он осуществляет индивидуальный подход к детям. Ива Сталин учил глубоко изучать каждого человека, Растить кадры любовно, ибо они являются самым ценным капиталом в мире. Дети приходят в школу с различными волевыми качествами. Урочная система, принятая в школьном обучении, создает для всех учащихся класса равные условия. В результате воздействия на весь коллектив занимает главное место в обучении. Однако работа ученика на уроке является не единственным условием для формирования его воли и характера. Воля ученика складывается в процессе всей его деятельности на уроке, в труде, в игре, во взаимоотношениях с товарищами, в семье и так далее. Эти условия, за исключением уроков и учителя, у каждого учащегося различны. Поэтому без индивидуального подхода к учащимся нельзя изучить особенности воли школьника, наметить правильные пути в формировании его воли. Индивидуальный подход воспитания воли прежде всего предполагает тщательное изучение учителям воли и характера каждого ученика. Эту работу должны проводить в первую очередь классные руководители. Лучшие педагоги уделяют огромное внимание вопросам изучения детей. Искусством изучения детей обладал замечательный педагог нашего времени А.С. Макаренко. Все видит, знает каждого колониста. характеризует его пятью словами и так, как будто делает моментальный фотографический снимок с его характера. Так Горький писал о Макаренко. В процессе изучения детей педагог уясняет, какие черты характера данного школьника нужно развивать, какие следует изживать, какие методы индивидуального воздействия надо применять. Для такого изучения достаточно вдумчивого повседневного наблюдения жизни ребенка и анализа полученных данных. Учитель изучает ребенка, воспитывая его, и воспитывает, изучая. Это правило действенного изучения школьника никогда не следует забывать. Классный руководитель имеет в своем распоряжении ряд вполне доступных для него приемов и методов для изучения воли и характера детей. Наиболее важным из них является наблюдение за поведением детей в школе, во время учебной работы, во время выполнения различных трудовых заданий и в игре. А также за поведением их в процессе внеклассной работы, изучения учащихся при проведении бесед с ними, в особенности индивидуальных, анализ результатов детского творчества, сочинений, рисунков, моделей и тому подобного), Проведение бесед с родителями, посещение учеников на дому и другое. Нужно использовать также беседы с представителями детских организаций, а при умелом подходе и беседы с близкими друзьями школьник. В своей повседневной работе классный руководитель должен изучать всех детей своего класса. Однако основательно и одновременно он может изучить только нескольких. Следовательно, надо соблюдать какую-то очередность в углубленном изучении детей своего класса. Опыт показывает, что при правильно организованном изучении классный руководитель в состоянии хорошо познакомиться с индивидуальными особенностями своих школьников через 2-3 месяца работы в новом для него классе. Содержание беседы, наблюдений над учащимся должно быть записано. В практике лучших классных руководителей выработались и формы этих записей. Такой формой, оправдавшей себя на практике, является введение дневников. С внешней стороны дневник представляет собой обыкновенную толстую тетрадь, поделенную на части по количеству учащихся в классе. Обычно в школе после работы или дома в свободное время учитель кратко записывает свои наблюдения за учащимися. Сюда же он заносит результаты беседы с учащимися, педагогами и родителями, и все то, что в каком-либо отношении является важным для психологического характера учеников. Записи надо производить чаще, но не обязательно ежедневно. Некоторые классные руководители записывают один-два раза в неделю, но эти записи подробные и содержательны. Иногда учитель не знает, какой материал записывать в дневник. Психологически подготовленный педагог, как правило, не испытывает таких затруднений. Он в состоянии отделить более существенное от несущественного. Неподготовленный же педагог обременяет свои записи материалом, иногда не имеющим отношения к формированию воли и характера ученика, например, описанием внешности, несущественных подробностей из биографии и другое. Для продуктивного изучения и воспитания учащихся классный руководитель должен повышать свою культуру в области психологии. Изучение воли и характера учащихся должно быть оперативным. Уплотнить сроки первоначального изучения надо прежде всего для того, чтобы быстрее прийти к определенным выводам, ведь эти выводы необходимы для изучения текущей воспитательной работы. К тому же характеры детей весьма изменчивы. Затянув первый период первоначального изучения, например, на 7-8 месяцев, Мы при обобщении материала рискуем дать неточную характеристику ребенка, ибо ненамеренно можем использовать для характеристики ребенка сегодняшнего дня материалы, отражающие уже пройденный этап его жизни. Материалы изучения, зафиксированные в дневнике, классный руководитель обобщает и оформляет в характеристику. Характеристика должна быть по возможности конкретной. Ее нужно обязательно датировать. каждая характеристика должна содержать в конце педагогические выводы какие черты нужно развивать какие положительные какие изживать переделывать какие формировать вновь здесь же необходимо указывать методы и приемы индивидуального воздействия характеристики надо обсудить на собрании коллектива педагогов работающих в данном классе Опыт показывает, что такие обсуждения существенно уточняют характеристику и, что, особенно важно, конкретизирует воспитательные мероприятия в классе. На этом изучение характера школьника обычно не заканчивается. Каждый учитель должен непрерывно углублять свои знания обучающихся и дополнять характеристики новыми сведениями. Необходимо помнить, что обучая и воспитывая школьника, учитель тем самым изменяет его характер. Изменения в характере происходят и под давлением других причин. Домашняя обстановка, чтение, влияние товарищей и другое. Эти изменения в характере детей педагог должен изучать и оценивать. Дополнение к характеристикам с педагогическими выводами желательно делать не реже одного раза в учебную четверть. Изучая школьников, учитель получает все новые и новые возможности для активного влияния на развитие воли и характера учащихся. Индивидуальный подход к учащимся в воспитании воли и характера только тогда исчерпывает себя полностью, когда усилия учителя будут дополнены встречными усилиями ученика по работе над собой. Это будет возможно, если учитель раскроет школьнику основные черты его воли и характера, объяснит ему, какие черты надо развивать, а какие нужно подавлять, вооружит его доступными методами и приемами самовоспитания воли, будет направлять и контролировать процесс самовоспитания. Методы воспитания воли. Методы воспитания воли. Воспитание воли детей осуществляется различными методами. Результаты будут зависеть от того, имеет ли педагог знания о методах и приемах воспитания. Знает ли место каждого из методов во всей системе воспитания воли и умеет ли этими методами пользоваться. Основными методами воспитания воли, проверенными многолетней практикой лучших педагогов, являются метод убеждения, метод упражнения и метод стимуляции волевых усилий. Эти методы педагог использует как при индивидуальном воздействии на ученика, так и при воздействии на коллектив учащихся. Всякий из указанных методов в зависимости от условий может быть средством как прямого, так и косвенного воздействия на школьника. При проведении воспитательных мероприятий педагоги часто переоценивают метод прямого воздействия и явно недооценивают методы косвенного воздействия. Между тем, прямое воздействие имеет и отрицательные стороны, которые могут быть устранены, и если мы дополним его методами, профессор К.Н. Корнилов формирует сущность косвенного воздействия следующими словами. Косвенное воздействие заключается в том, что я, как личность, как педагог, администратор, отхожу на задний план, воздерживаюсь от прямого воздействия и ставлю своей задачей создание такой жизненной ситуации, которая сама влияет положительным образом на человека и побуждает его действовать так, как это необходимо для выправления его поведения. Сноска. Каин Корнилов к вопросу о воспитании воли, журнал «Советская педагогика», 1942 год, номер 5-6. Согласно учению И.П. Павлова, все воспитательные воздействия есть не что иное, как внешние раздражители, организованно предъявляемые воспитаннику педагогом. По своей природе эти раздражители делятся на две группы – словесные и непосредственные. На основе этого все методы воспитательной работы подразделяются на две большие группы. Метод воздействия на поведение человека через слово – методы убеждения. И методы непосредственного воздействия на поведение его путем прямого вмешательства в его действия, методы упражнения. Успех воспитательной работы всегда зависит от продуманного совместного применения мер убеждения и мер упражнения, которые создают единство теории и практики в поведении воспитуемого. а физиологически обеспечивают нужную взаимосвязь между первой и второй сигнальными системами. Ведущую роль второй сигнальной системы в воспитательной работе можно принимать так. Воспитатель, разъясняя воспитуемому и убеждая его, ставит перед ним в словесной форме определенную задачу для действий, создает во второй сигнальной системе доминанту, которая определяет целенаправленность поведения. Само же Практическое действие соответствует теоретически понятой и принятой задачи. Осуществляется только в том случае, если доминирующее возбуждение второй сигнальной системы передается в первую сигнальную систему.